Глава 38. Боже мой, что это? Бледнеет Карин, разглядывая почерневшее ухо, болтающиеся на нитке привязанные к ветке. Полагаю, это то, что позволяет ингрид сохранять человеческий облик. Поражённо оглядываю каждое украшение на каждой ветви. Тут и пальцы, и почки, если я правильно узнаю, щитовидная железа, и язык, и чего-только нет. При желании можно мумию собрать. «Специальное диетическое питание для Хульдре». «Идём дальше», — командует Микки, указывая нам направление. «Тебя не смущает, что подружка твоего отца разобрала живого человека на запчасти, чтобы сожрать?» Упираюсь я, отказываясь сойти с места. «Если бы она могла свободно появляться, где пожелает, в своём обличье, то этого бы не потребовалось», — спокойно отвечает Микки. «И тебя ничего не коробит». «Идём уже». Разворачивает он меня за плечи и направляет вниз по горной тропе. «Ну, конечно, не коробит. Чего это я?» Размахивая руками, продолжаю я. «Ты ведь и сам собрался стать упырем и жрать людей. Чего тут жалеть?» «Это что, настоящие человеческие органы?» Семенит за нами Карин. «Да, мама, Ингрид ест их, чтобы время от времени отбрасывать хвост». «Хвост?» Она теряет дар речи. а сердечко сердечка-то нет?» Бросаю я через плечо гневный взгляд на Микаэля. Видать, уже поправила силы. И после его молчания добавляю. «А может, это твой отец завалил для нее какого-нибудь фермера? Охотника? Может, совсем мальчишку или девчонку? Школьника? Не думала о таком. Нужно же как-то поддерживать ее силы». «Помолчи, пожалуйста», — устало произносит Микаэль. «С чего бы мне это делать?» Язвлю я. Она плела вас обоих своими ведьминскими чарами, а вы слушаетесь теперь её, точно две тупых марионетки». Но Микки не отвечает. Вместо ответа небо пронзает мощный раскат грома, от которого дрожью идёт земля и с кустарников облетает листва. Я бросаю через плечо испуганный взгляд. «Думаешь так, ты заткнёшь мне рот?» Но Микаэль молчит. Останавливается и смотрит куда-то сквозь меня. Проследив за его взглядом, я застываю на месте». Прямо у нас на пути метрах в 30 впереди на тропинке двое. В чёрных плащах это Арвид и Ингрид. Я узнаю их плащи сразу, потому что уже видела во сне. А когда Арвид снимает капюшон, убеждаюсь, это точно он. И только ведьма не спешит открывать лицо, и очень быстро я понимаю, почему. Едва они приближаются, в глаза бросаются глубокие шрамы, которыми испещрена её кожа. На щеке у линии подбородка глубокая борозда, затянутая розоватым мясом с белёсой корочкой. Ниже ещё одна глубокая уродливая впадина, перечёркивающая её тело от плеча к противоположной ключице. Об остальном судить сложно. Оно укрыто тканью плаща, но кое-что можно сказать точно. Без шаманской магии Арвида Ингрид вряд ли выжила бы и уж точно не встала бы на ноги так скоро. «Ты слишком добр к своим пленникам», скрипит её голос, когда она приближается. и взгляд с укором бьёт Микаэля наотмаш. «А чего же ты не связал их?» Её вид и её появление действует на меня парализующе. Я едва могу дышать, не то что вымолвить хоть слово. Но Микки быстро берёт себя в руки. «Они не сбегут». «А с этой чего возишься?» Мертвенно-бледное лицо Ингрид искажается при виде сметенной Карин. Я велела привести жертву для Ламия, а не лечить её. Я вижу, как кадык Микаэля нервно дёргается и как он негодующе поджимает губы. «Девчонка раздала тебе авансы», — усмехается она, презрительно оглядывая меня, затем его. «И ты купился?» Микки воинственно расправляет плечи, переступает с ноги на ногу, но ответить ей не решается, и, довольная этим, Ингрид наконец поворачивается ко мне. Делает шаг, и мне в ноздри бьёт запах гнили и лечебных мазей, насквозь пропитавший её одеяние. «Вы обе всегда выбирали не тех мужчин», — качает она головой. «Глупый Остлунд». «Да как ты?» — вдруг бросается на неё моя мать. Но Арвид оказывается быстрее. Перехватывает её так ловко, что Ингрид не успевает и поморщится. Он заламывает Карин руки и... Упирает в её бок своё колено, заставляя кричать от боли. «Прекратите, не надо!» — бросаюсь к ним я. И он ослабляет хватку. «Всё хорошо?» — глажу Карин по лицу. «Представляешь, скольких проблем удалось бы избежать, будто хоть чуточку сообразительнее и сговорчивее, Нея!» — обращается ко мне Ингрид. «Обожаю доставлять тебе проблемы!» — тяжело дыша отвечаю я. Микки делает шаг, чтобы в случае чего защитить одну из нас от нападения другой? Ингрид от меня, разумеется. «Заубастенькая моя», — улыбается она. И шрам на ее лице противно изгибается к кривой линии перечеркивая мимику. Очевидно, повреждены лицевые мышцы. «Самое время сбить с тебя спесь», — говорит Ингрид и переводит взгляд на Арведа. «Где свиток?» Тот отпускает Карин, и та падает на колени. Арвид достает из кармана свиток и передает Ингрид. «Будь моя воля», — говорит мне Ингрид сладким голосом, — «тебя ждала бы незавидная участь». Она разворачивает свиток, он чист. «Но юный шаман считает, ты еще способна к исправлению». Я мечу взгляд на Микки. «Пока ты жива благодаря ему», — продолжает Ингрид. Если хочешь, чтобы так и оставалось, веди себя хорошо и будь послушной девочкой. «Только что собиралась плюнуть тебе в лицо», — усмехаюсь я. «Но если всё так, как ты говоришь, то это подождёт». «Моё золото!» — ласково, но хищно улыбается она. «И почему я всегда считала тебя излишне кроткой?» «Потому что не шибко умна?» — прищуриваюсь я. «Секунды». Ингрид раздражается смехом. Ещё мгновение, и улыбка слетает с её лица, будто её там и не было. «Арвид!» — командует она, сведя брови. И не успеваю я пикнуть, как он хватает меня за руку, разжимает мне ладони, ловко взрезает её ножом. «Ах!» — я вскрикиваю, когда мою ладонь пронзает жаром. Ингрид не ведёт и бровью, подносит свиток под мою ладонь и позволяет крови стечь на бумагу. Все это время Арвид грубо сжимает мое запястье, а Микки старается не смотреть, как я корчусь от боли. И как только на свиток попадает достаточно крови, чтобы заполнить всю середину, Арвид отпускает мою руку и сосредотачивает свое внимание на листе. Воспользовавшись тем, что перестало быть им интересно, я отступаю назад, держа руку вытянутой, чтобы не испачкаться. Карин прячет меня... себе за спину, а Микаэль делает шаг и быстро суёт мне в ладонь платок, чтобы я могла перетянуть рану. Платок я беру, но его самого не удостаиваю даже взглядом. Он посмел втянуть меня в дерьмо, в котором сам ничего не решает и выступает лишь пешкой. Если Ингрид захочет меня убить, она убьёт, а он от страха даже не пошевелит пальцем. «Чёрная гора», — на выдохе произносит Ингрид. «Где эта точка относительно нас?» Хмурится Арвид, разглядывая свиток. Я рискую подойти ближе, чтобы бросить взгляд на листы с ужасом понимаю, что моя кровь растеклась по нему, образовав линии. Эта карта — та самая, что я видела в книге. Шварцерберг, Чёрная гора. Южнее хребет, большой череп, севернее Ренвенд, и вдруг до меня доходит, что означала точка на карте. Ламе. «Туда», — указывает Ингрид. «Ты точно сможешь идти», — обеспокоенно шепчет Арвид. «Смогу», — шепит она. «Если вы решили все свои вопросы, я могу быть свободна», — интересуюсь я. «Ну а вдруг?» «Ты еще понадобишься нам?» Арвид грубо хватает меня за кофту, будто щенка за загривок и толкает вперед. Я слышу, как Карин пытается возмущаться, и как Микаэль тихо упрашивает ее слушаться и не провоцировать Ингрид. Вы не думали, что подчинённое положение в этом дуэте унизительно для вас?» Спрашиваю я, оборачиваясь Карвиду. «Если эта дамочка сейчас всем указывает, то представляете, как её понесёт, когда она получит власть?» «Закрой рот», — грубо отвечает он. Я успеваю поймать на себе предупреждающий взгляд Микки. «Кстати, как вам спится после убийства Асмунда?» Через другое плечо оборачиваюсь я. Говорят, вы держали его за руки, когда Хульдра отрывала ему голову. Он решает оставить мой вопрос без ответа и лишь бросает мрачный взгляд из-под бровей. «А что насчет Ульрика? Совесть не мучила? Хорошо спали?» Не унимаюсь я. И вдруг чуть не врезаюсь в Ингрид, решившую остановиться. «Хочешь, чтобы я заклеила тебе рот?» Угрожающе скалится она. Я делаю глубокий вдох, ну и страшная же она. О былой красоте напоминают разве что буйно вьющиеся непокорные светлые волосы, А вот лицо, бррр, сплошная гадкая гримаса Фу. Я вот одного никак не понимаю. С вызовом говорю я. Отломи сейчас, наверное, одни черепушки остались. А то и просто песок. И ты вся такая крутая и властная. Оживишу-то рухлеть и будешь ей прислушивать. Ингрид терпеливо дослушивает, затем качает головой. Ох, боже мой, ты что, надеешься призвать ее дух и сделать свое тело сосудом для него? Продолжаю я. «Да, серьёзно? Ты пустишь её в себя и сама станешь отмороженной древней вампиршей? Реально?» Они переглядываются с Арвидом. «А если она не захочет в твоё мерзкое тело?» Эта фраза становится последней каплей. Ингрид проводит двумя пальцами по своим губам и шепчет. «Сляньте «И тут же мои губы и язык немеют, и я больше не могу произнести ни слова!» Но «Нужно было с детства воспитывать себя как следует». «Сейчас бы не было таких проблем», — негромко говорит она. «Могла не тратить на это последние силы», — вздыхает Арвид. «У меня голова разболелась от ее болтовни», — отмахивается Ингрид. «Свежих!» Арвид выполняет ее поручение, связывает нам за спинами руки, затем подталкивает, угрожая ножом, и мы продолжаем путь.